Коус прибыл в Москву 15 октября и был принят царем 10 дней спустя. Последовавшие переговоры шли далеко не гладко. Инструкции королевы Елизаветы были согласованы в ходе переговоров с писемским. Основной целью Елизаветы было обеспечение английским купцам монополии на использование арктического морского пути в Московию и как можно больше иных привилегий. Королева желала избежать определенных обязательств по отношению к царю в его борьбе против Польши, а также охладить его брачные планы. Стоявшая перед Боусом задача была, конечно же, трудна. Он совсем провалил дело, бестактно и безапелляционно разговаривая с царем и его советниками. Переговоры закончились 20 декабря 1584 года. Толстой Россия и Англия страницы 37, 39, сборник страницы 38 и 71, 133. Соловьёв в том шестой страницы 679, 683. После чего последовала подготовка к отъезду Боуса в Англию. Как раз в это время здоровье царя, серьезно подорванное излишествами и страхами, резко пошатнулось. 18 марта Иван IV умер. Царем стал его слабоумный сын фёдор Государственными делами занялся дядя Федора, боярин никита Романович Юрьев. Ни он, ни глава посольского приказа, дьяк Андрей Щелкалов, не разделяли расположенности Ивана IV К англичанам. «Английский царь умер», — объявил Щелкалов Боусу, которого затем посадили под домашний арест в доме, где он остановился, и лишь в мае отпустили в Англию. Главка 6 В течение двух последних лет своего царствования, после смерти своего сына, в который он был повинен, Иван IV утратил свое былое лицо. Искренне горюя, он дарил крупные суммы денег Троицкому и другим русским монастырям и даже посылал пожертвования монастырям горы Афон и Иерусалима и Синая с просьбой молиться за душу усопшего царевича. В книгах Троицкого монастыря зафиксировано, что 6 января 1583 года, через семь недель после смерти царевича, Иван присутствовал на божественной литургии, после которой он вызвал в свой покой двух почтенных монахов, но не архимандрит. Присутствовал и его исповедник. Иван IV начал плакать и всхлипывать и просить двух монахов устраивать каждодневные поминальные молебны за царевича вечно до тех пор, пока стоит монастырь до конца времен. «И кто бы не забыл и не перестал исполнять эту мою волю и просьбу, предстанет со мною пред судом Божьим при втором пришествии». Веселовский. Исследование опричнины. Страница. 339. Интерпретация Вернадского. Как раз после этого путешествия в Троицкий монастырь Иван IV начал составлять перечень, синодик, жертв своего террора. Его копии затем были разосланы во многие монастыри для поминальных служб. Иван IV выделил для проведения этих служб специальные средства. Согласно этому синодику, лишь в одном Новгороде в 1570 году было убито 1505 мужчин и женщин. Имена убитых – при групповом терроре остались неизвестными. В подобных случаях формула молитвы была следующей «Что же до их имен, то ты, Господь, знаешь их». Обзор научных мнений относительно Ивана Грозного как человека и правителя. Смотрите «Шмурло», том 1, часть 2, страницы 99, 147 а синодики ивана смотрите шмурлотом вторая часть вторая страница 98 восемь веселские исследования опричнены страницы 339 тридцать девять триста